Глава 4. Мой будильник сработал в два часа ночи. Поднявшись с постели, я потихоньку вышел на причал и прыгнул в воду. Было, конечно, довольно свежо, но я знал, что подобные упражнения заставляют кровь быстрее бежать по жилам. Наплававшись, я выжил сок из нескольких яблок и моркови добавил немного тёртой свёклы, петрушку и сельдерей и закусил это профилактическое снадобье таблеткой детского аспирина. В три часа я развел нестойкую краску для волос, чтобы придать своим светло-русым волосам темный, почти черный цвет. Бороду и баки, напротив выкрасил в цвет седины, сразу прибавив себе лет двадцать. Изменив внешность до неузнаваемости, В половине четвёртого я уже был на шоссе. Выехал я с большим запасом, чтобы не застрять в утренних пробках и успеть на самолет, который вылетал из Атланты в половине шестого. В аэропорту я сидел в главном зале у ворот Б, дожидаясь, пока объявят посадку на мой рейс. Аэропорты я не люблю. Никогда не любил. Каждый раз задумываясь о том, на что может быть похож ад, я невольно вспоминаю аэропорт Атланты. Тысячи пассажиров, как правило, чужих друг другу людей, втиснуты в тесное замкнутое пространство терминала. Все спешат, нервничают, разыскивают туалет, выход в город, регистрационную стойку или ворота, ведущие на посадку, а главное, все эти люди оказались здесь не по доброй воле. Аэропорт это неизбежное зло. Пересадочный пункт вынужденная остановка по пути из пункта А в пункт Б. Поэтому ни один человек не может чувствовать себя здесь как дома. Пассажиры попадают сюда лишь на время, и это время не назовешь приятным. Все аэропорты таким образом весьма напоминают больницы. Самолет приземлился во Флоридском Джексонвилле. Я взял напрокат автомобиль и поехал в отель Морская черепаха. На Джексонвилл-Бич, где в восемь утра, как значилось в интернете, должна была начаться научно-практическая конференция. Я снял номер на сутки, зачесал волосы назад, подбавил седины на висках, освежил лицо скин-брейсером и завязал галстук двойным виндзорским узлом, отчего он сразу стал слишком коротким и не доставал до пояса на добрых два дюйма. Пиджак был мне тесноват, Рукава короткие, обрючены подшиты на разной высоте. И брюки и пиджак были темно синего цвета, но разного оттенка, поскольку были от двух разных костюмов, купленных в комиссионном магазине. Что касалось ботинок, на толстой двойной подошве, то они уже четверть века как вышли из моды. В довершении всего я надел очки в толстой роговой оправе, стекла которых хоть и без диоптрий неплохо скрывали мои глаза, а в руки взял старую потертую трость. Пока участники конференции не начали собираться в конференц-зале, я прятался в туалете. Затем, покинув свое убежище, я просочился за ними в зал. Туда я вошел самым последним, уже после того, как были сделаны организационные объявления, и уселся на свободное место в заднем ряду. Как я и рассчитывал, никто со мной не заговорил, а сам я не собирался первым вступать в беседу. В конце концов, что такое ложь это просто хорошо замаскированная правда. Основным докладчиком был человек, о котором я много читал. Написал он немало и считался одним из авторитетов в своей области. Я слушал его на нескольких конференциях в разных городах страны, но сейчас Несмотря на мой интерес к предмету, а также на тот факт, что в некоторых моментах докладчик слегка ошибался, мой разум невольно блуждал. В окно слева от меня был виден океан. Атлантика была спокойна. По поверхности один за другим накатывали небольшие валы, на которых покачиваясь добывали себе корм пеликаны, да изредка вдали появлялась подпрыгивающая точка. Это пробовали волну серфингисты. Заглядевшись на этот мирный пейзаж, я незаметно отвлекся. а когда снова повернулся к трибуне, оказалось, что утро подошло к концу и настал обеденный перерыв. О чем шла речь, сказать я не мог. Из головы у меня не шла девочка в желтом платьице, я вспоминал вкус лимонада, домысленно повторял надпись, выгравированную на подошве золотого сандалика. Подобные конференции служат, как правило, двум основным целям. Во-первых, они позволяют специалистам быть в курсе новейшей научной и практической информации, которая обновляясь чуть ли не ежедневно, просто не успевает попасть в академические журналы. Кроме того, подобные сборища дают возможность коллегам встретиться, обменяться новостями, просто похлопать друг друга по плечу. Большинство приехавших в Джексонвилл специалистов я знал, вернее, когда-то знал. С некоторыми из них я вместе работал. К счастью, никто не смог бы теперь меня узнать, сидя я в соседнее кресло. Именно это, кстати, и произошло сразу после обеда. Вернувшись в зал, я снова занял место сзади, на предпоследнем ряду в плохо освещенной области под балконом, где почти никого не было. Не прошло и минуты, как в зале появился Сэл Коэн. Он медленно подбрел к моему ряду и, указывая на кресло рядом со мной, вопросительно на меня взглянул. Я кивнул, невольно подумав, что ради всего святого он здесь делает. А потом старался смотреть только вперед. Слайд-шоу, иллюстрировавшее утренний доклад, продолжалось почти два часа, в течение которых Сэл несколько раз переходил от глубокого интереса к глубокому сну сопровождавшемуся негромким храпом. В три часа на трибуну поднялся новый докладчик, который стал рассказывать о четырехлетней разработке новой методики, получившей название процедуры Митча-Перса. Это словечко не сходило с уст большинства собравшихся в зале мужчин и женщин, став особенно модным после того, как некий врач в Балтиморе успешно осуществил ее на практике. Эта тема меня не интересовала. Мне и в самом деле было все равно, как именно следует проводить эту манипуляцию. Поэтому я извинился и вышел в вестибюль, где взял себе в буфете чашку кофе и рогалик. В пять часов однодневная конференция завершилась. Я отметился в перечне присутствовавших и поехал в аэропорт, дабы успеть на обратный рейс. Меня несколько беспокоило, что Сэл может возвращаться тем же самолётом, но заглянув перед посадкой в списки пассажиров, я не обнаружил там его имени. Если бы старый врач летел этим же рейсом, мне пришлось бы менять билет, но все обошлось. Вскоре мой самолет благополучно приземлился в аэропорту Атланты. Однако из-за крупной аварии на северном участке кольцевой дороги домой я попал уже за полночь. В коттедже Чарли на противоположном берегу залива было темно. Однако это ничего не значило. Он вообще редко включал свет. Напрягши слух, я услышал, что из дома доносится звук его губной гармошки. Довольно скоро музыка прекратилась, и на берегу воцарилась полная тишина, которую нарушали только голоса сверчков. Их монотонное пение и убаюкивало меня. Впрочем, я так устал, что особенно стараться им не пришлось. Через минуту я уже спал.